Впрочем, в тылу они оказались далеко не сразу. Для начала эсэсовцы, не снимая наручников, повели Мазура через лес. Шли они довольно долго. Лейтенант, который со вчерашнего вечера ничего не пил, почувствовал такую жажду, что осмелился обратиться прямо к гауптшарфюреру Шульцу и попросил, если это возможно, дать ему воды. — Любопытно. И очень символично, — заметила сосовец, оглядываясь на лейтенанта. — Эй, господин Мюллер! «Конечно, помните, кто в дантовом аду страдает от жажды?» «Я, может быть, и помню», — подумал про себя Мазур. «А вот откуда это знаешь ты, простой унтер?» «Нет, прав он был, тут что-то не то. С другой стороны, может быть, перед ним действительно офицер, а погоны гауп шарфюрера всего лишь маскировка?» «От жажды», — продолжал Шульц, так и не дождавшись ответа, «страдают фальшивые монетчики и лгуны». Сначала на поверхности земли неба их иссушается ложью, а затем в воду огнем и жаждой. Осталось только понять, где лично вы нам солгали. Мазур не понял, почему немец вдруг перешел с «ты» на «вы» и стал величать его господин Меллер. Однако ясно было, что такая перемена обращения не к добру, и следует быть крайне осторожным. Он улыбнулся робко и как бы через силу. — Я нигде и ни в чем вам не солгал, господин Шульц. Просто я со вчерашний вне ничего не пил. Тот сочувственно покачал головой. Да, путь предательства — нелегкий путь. И он отнюдь не усыпан розами. Всемилостивый Бог заботится о том, чтобы грешники начали получать свое наказание уже на земле, как бы приуготовляя их к вечным мукам на том свете. — Люди, — говорил немец, — подчас страдают и мучаются, не понимая, за что им посланы такие муки. Ответ очень прост. В этих муках явлены милосердие милосердия Господня. Представьте, каким ужасным было бы их положение, если бы всю жизнь они прожили в одних удовольствиях, а умерев сразу, попали бы прямо в преисподнюю с ее чудовищными мучениями. А так, испытывая муки при жизни, они потихоньку будут привыкать к тому, что ждет их после смерти. Переход покажется им не столь резким, не столь чудовищным. В этом и проявляется подлинное милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Лейтенант подумал, что так проявляется СССовское милосердие, и таким образом можно оправдать все, хоть даже и газовые камеры. Но вслух сказал другое. Вы так красиво говорите о вере. Не служил ли, случайно, господин Шульц до войны пастором в какой-нибудь кирхе? Гауп засмеялся и сказал, что пастором он не служил. Он был всего лишь скромным учителем словесности в старших классах. Ну, конечно, саркастически думал Мазер, из учителей сразу в СССовцы. Это ведь почти одно и то же. Разница такая небольшая, что никто и не заметит. — Правильно ли я понимаю, что попить мне не дадут? — спросил лейтенант смиренно. Шульц поморщился. — Боже мой, господин Мюллер, какой же вы материалист? Сразу видно, воспитывались большевиками. Ему о высоких материях твердят, а ему лишь бы напиться, как свинье. Мазур возразил, что идеологию большевистскую придумали немцы. Маркс и Энгельс. Так что следовало бы на себя обратиться, прежде чем критиковать русских. «Маркс и Энгельс — никакие не немцы, это еврейские капиталисты, штрейкбрехеры и предатели дела трудового народа», — сурово отвечал Шульц. «Впрочем, черт с вами, пейте!» Он вытащил жестяную фляжку, отвинтил большую крышку, игравшую роль стакана, налил в нее из фляги и протянул крышку лейтенанту. «Что это?» — спросил тот, учуяв странный запах. «Пейте!» — отвечал тот. «Это нектар и амброзия. Это именно то, что вам нужно сейчас». Мазур на секунду замешкался. Черт-то знает, чего там намешала эта сволочь. А может быть, это яд, который он носит специально для таких случаев. Впрочем, если немец хочет его убить, проще и дешевле выстрелить ему в голову из револьвера. Шульц прокинул содержимое крышки прямо в рот лейтенанту. По груди его прошла огненная волна и опустилась в желудок. Запылали обезвоженные артерии. Закружилась голова. Чертов Шульц подсунул ему коньяк. а Он так хотел простой свежей воды... Согласитесь, коньяк гораздо лучше воды, сказал Шульц. Прекрасный коньяк, кивнул лейтенант и закашлялся. Запить бы только. Придем на место, там запьете, сурово отвечал Шульц. Конечно, все это были хитрые сосовские провокации, попытки вывести Мазура из равновесия и на чем-то его поймать, вот только не на Таковского напали. Он лишь кивнул смиренно и продолжал идти, незаметно выкручивая запястье, чтобы проверить крепость фашистских наручников. Наручники были крепкие. Просто так без инструмента из них не выкрутиться, да еще и на глазах у фрицев. Спустя некоторое время они, наконец, вышли из леса и направились к одинокому хутору, стоявшему на опушке. Небольшой дом, простые хозяйственные пристройки. Не похоже, чтобы тут жили богатые люди. — Отдохнем немного, — сказал Шульц, оглянувшись на пленного, и в глазах его почудилось лейтенанту, мелькнуло нечто вороватое. Предложение это показалось Мазуру странным, до вечера было еще далеко, но вместо того, чтобы поскорее отправиться в свою часть или в штаб, они зачем-то шли к бедному крестьянскому хутору. Лейтенант заметил и кривую ухмылочку, которая возникла на губах у звероватого рядового и отведенные в сторону глаза Ганса. Нет, тут явно было что-то не то. И это, пожалуй, хорошо. В его положении все, что выходит за привычные рамки, может оказаться к его выгоде. Проще говоря, Очень может быть, что появится шанс сбежать. Они подошли к Тыну, и Гаут Шарфюрер Шульц, вместо того, чтобы открыть калитку ударом ноги, вежливо в нее постучал. Спустя несколько секунд дверь дома распахнулась, и во двор вышла девушка необыкновенной красоты. Русые волосы ее, озаренные вечереющим солнцем, струились по плечам, как темное золото. Серые глаза сияли, губы призывно олели. — — Олеся! — зачарованно подумал лейтенант, вспомнив белорусскую лесную волшебницу, описанную Куприным. Теперь все было ясно, и их блуждание по лесу, и внезапное желание Шульца отдохнуть, и кривые улыбочки эсэсовцев. Глаза девушки равнодушно скользнули по фигурам солдат и остановились на лице Мазура. Несколько секунд она смотрела прямо на него, и он вдруг почувствовал, что глаза эти серые, словно колодцы, вбирают его в себя целиком, без остатка. — Добрый день, пани Ханна, — куртуазно проговорил Шульц. — Мы с моими парнями возвращаемся к себе и хотели бы отдохнуть полчасика. Не могли бы мы воспользоваться вашим гостеприимством? Паниханна ничего не ответила, повернулась и ушла в дом. «Вперед — Вперед! — приказал Шульц. И вся компания, как будто немного рабея, вошла во двор и направилась к дому. В хлеву завозились свиньи, замучала корова. Шульц зашел в дом а подчиненные вместе с пленным остались стоять на пороге. Мазур удивился, что на таком забытом, граничащем с лесом хуторе нет даже собаки. — Собак была, — неожиданно сказал эсэсовец Рангутан, топавший по пятам за лейтенантом. — Вот только Ганс ее пристрелил при первом знакомстве, и он, посмеиваясь кивнул на туповатого молодого эсэсовца. Лейтенант поразился, что так точно угадал настоящий имя немца. — Ох, и бронил нас, господин Гауптшарфюрер, ох и ругал, — продолжал Арангутан. Мы думали, расстрелять на месте, или под суд отдаст. — Пошел ты к черту, Фридрих, — огрызнулся Ганс. — Тогда пристрелил, и сейчас бы то же самое сделал. — В общем, вместо собаки у них тут теперь свиньи подвязаются, — подытожил Фридрих. — А что, нормальное дело. Свиньи, говорят, Рим спасли. Когда к римлянам полезли древние греки, они начали так хрюкать, что греческие морды разбежались в разные стороны. Мазур заметил, что не свиньи, спасли агуси, и лезли в Рим не греки, а галлы. — А, неважно, — махнул рукой Фридрих. — Главное дело, что госпожа Ханна на гауптшарфюра зла не держит. — У них, я так понимаю, любовь, — подмигнул лейтенант. — Какая может быть любовь с низшей строго прервал его третий сосовец с физиономией садиста. — Это категорически невозможно. Тем более, что господин Шарфюрер примерный семьянин. В Дрездене у него семья, двое детишек. Откуда тот взяться любви? — А что же он там сейчас делает? — невинным голосом поинтересовался старлей. — Работает, — важно отвечал Ганс. — Фролин Ханна — наш информатор. И следит за обстановкой, обо всех изменениях докладывает господину Габшарфюреру. — Заткнись, идиот, — с чувством сказал садист. — Ты понимаешь, что только что засветил агента? Ганс заморгал глазами, Фридрик заржал. — Но ведь господин Мюллер фолькс вон, на нашей стороне. робко начал было Ганс. Но тут дверь дома отворилась, и высунувшийся гауптшарфюрер кивком велел подчиненным зайти внутрь, что они сделали, подталкивая в спину скованного наручниками лейтенанта. Внутри, как и снаружи, дом оказался небогатым, хоть и весьма аккуратным. Впрочем, внутренности дома Мазур разглядеть толком не успел, потому что Шульц велел запереть его в погребе. Спустя минуту он, ошеломленно, уже сидел в полной темноте в холодном погребе. Здесь одуряюще пахло соленьями и забродившими яблоками. «Эй — Эй! — придя в себя, закричал лейтенант. — Эй, воды-то дайте! И поесть чего-нибудь! Кричал он это почти без всякой надежды. Но Шульц почему-то сжалился над ним. Может, потому что все-таки поверил в его историю про фолькс Дойчи, Может, еще по какой причине. Спустя пару минут над головой лейтенанта загремело. Крышка погреба открылась, туда проник свет от свечи, которую держала в руках сама пани Ханна. Явление девушки ждал он меньше всего, и на миг застыл, как изваяние, хлопая глазами. — Раджетский? — полушепотом спросила она вглядываясь в его лицо, на которое свеча бросала пляшущие тени. — Так, — он, советский. Она сунула ему в скованные руки кусок хлеба и стакан молока, сказала что-то неразборчивое и захлопнула крышку погреба, снова оставив его в полной темноте. Мазур прислонился к стене и стал есть хлеб, запивая его молоком из стакана. Мысли его одолевали самые невеселые. Голову гаупт-шарфюреру он, конечно, заморочил, и расстрел таким образом временно откладывался, однако рано или поздно он попадет в руки опытным фашистским дознавателям, которые, скорее всего, выведут его на чистую воду. И вот тогда он, вероятно, еще пожалеет, что его не расстреляли польские партизаны. С другой стороны, под лежачий камень вода не течет. Может, отсюда все-таки можно как-то выбраться? Осушив стаканы и остатки хлеба, Мазур отправился на рекогносцировку. Правда, проводить рекогносцировку в полной темноте было не так уж просто. Для начала лейтенант решил на ощупь выяснить размеры его импровизированной темницы. Мазур вытянул руки и пошел вперед от того места, где открывалась крышка погреба. Шел он осторожно, нащупывая дорогу ногой, чтобы не споткнуться случайно в темноте и не расколосить нос. Он сделал девять небольших шагов и уткнулся руками в стену. Пощупал ее. Ничего интересного. Доски, за которыми, очевидно, была земля, притом доски, похоже, наполовину уже сгнили, подумал и пошел вправо, держась руками за стену. Кое-где доски отпали, и под руками крошилась холодная сухая почва. Теоретически, можно было попробовать выломать доску и попытаться с ее помощью прокопать лаз на волю. Однако, во-первых, непонятно, с какой стороны копать, и, во-вторых, такая операция наверняка займет не один час, а времени у него совсем мало. Он попытался вспомнить, что сказала ему пани Ханна перед тем, как захлопнуть крышку погреба. Первого слова он совсем не разобрал, второе было похоже на бенджи, а последнее звучало как «добже». Ну, «добже» — это понятно, это хорошо, Бенджи это, кажется, глагол будущего времени. Может быть, она хотела сказать, что-то будет хорошо, но что может быть хорошего в его положении? Мазур почувствовал, что его неудержимо клонит в сон. Сказывалась бессонная ночь. Что ж, если ничего сделать нельзя, можно попробовать хотя бы выспаться, а там видно будет. Он выискал уголок по суше и попытался прикорнуть прямо на земле. Однако почва была слишком холодная и сырая. Чертыхаясь он выломал несколько досок, и положил их на землю одна рядом с другой, устроив себе таким образом нечто вроде импровизированного ложа. Попробовал прилечь. Жестковато, но, по меньшей мере, не мокро и не так холодно. Спать можно. Однако выспаться ему не дали. Едва только он лег на доски и смежил веки. Как над головой что-то загрохотало, наверху забегали люди, раздались автоматные очереди, потом истошные крики, кажется, это Шульц отдавал приказы, Мазур замер. Это что, черт возьми, такое там творится? Перестрелка наверху длилась совсем недолго, через полминуты все стихло. Лейтенант поднялся, не зная, как ему поступить. Интуиция говорила, что ничего хорошего стрельба ему не сулит. Сегодня всякая неожиданность только усложняла его существование. Такой уж, видно, несчастливый выпал день. Кто и зачем стрелял наверху, по-прежнему ли в доме или покинули его? Но самое главное, что теперь делать? Вопрос этот, однако, решился сам собой. Над головой раздались тяжелые шаги, загремела, открываясь крышка погреба, и в темноту пролился свет от электрического фонаря. Секунду лейтенант стоял ослепленный, потом увидел, что в погреб заглядывает, наклонившись, незнакомый капитан в форме вермахта. «Рус, сдавайся!» — весело сказал капитан, поигрывая револьвером. «Выкуси!» Механически отвечал Мазур, заняв оборонительную позицию и выставив перед собой кусок доски. Наверху раздалось неожиданно веселое ржание. Лейтенант заморгал глазами. Только сейчас до него дошло, что капитан говорил по-русски, чисто без акцента. «Это что значит? Это свои, что ли?» «Свои, свои!» — засмеялся капитан. «Давай лапу, боец! Поди всю задницу отморозил в этом подвале!» Спустя минуты лейтенант сидел за столом на кухне, окруженный бойцами отряда за фронтовой разведки, который по счастливой случайности работал в окрестностях, как раз когда туда явился Шульц со своими эсэсовцами и пленным лейтенантом. Наручники были сняты, ему, наконец, дали попить и поесть по-человечески. «Ну, фашисты, ладно, как же вы про меня узнали?» — счастливо спрашивал Мазур, давясь молоком, которое ему щедро подливало в кружку пани Ханна. Анечка посигналила, отвечал капитан Северин, обласкав хозяйку хутора взглядом. Она у нас тут глаза и уши. Без нее мы бы уже сто раз, наверное, погибли. Но мало того, она и тебя спасла. Так я, значит, должен ей спасибо сказать, проговорил лейтенант, неловко поглядывая на пани Ханну. И скажешь, отвечал Северин. Даже не сомневайся, а пока старлей, покажи к мне свои ладони. Немного удивленной неожиданной просьбой. Мазур протянул капитану руки, и тут же на запястьях его защелкнулись наручники. — Да вы что, чумели? — он попытался вскочить, но стоявший за спиной сержант навалился ему на плечи, прижал к столу так, что он вдавился щекой в столешницу. — Сиденье не сурово велел капитан, пока сержант обхлопывал его с головы до ног. — Наши браслеты погребче фашистских будут, так просто не сбросишь. Мазур побагровил от ярости. — Товарищ капитан, вы в своем уме? Вы понимаете, что вы творите? — Предупреждаю, вам придется отвечать за самоуправство. — Не ссы, лейтенант. — Надо будет отвечу, — небрежно проговорил капитан и, перехватив встревоженный взгляд пани Ханну, успокаивающе кивнул ей. — Ничего, Анечка, все в порядке, так надо. Этот гад изменник и предатель Родины. Он перешел линию фронта, чтобы сдаться врагу. Но благодаря тебе мы его отловили, так что теперь все будет хорошо.